Глава 22. Открытие истины. Мы добираемся до дворца через портал. Эйден, проводив меня до комнаты, ссылается на какие-то дела и уходит. Прикрываю дверь комнаты и устало прислоняюсь к ней. Всё это время я зажимала в руке послание от матери. Мне нужно успокоиться перед тем, как узнать правду. Поэтому прячу бумагу под подушку, а сама направляюсь в ванную. Там погружаюсь в воду, смывая события этой ночи. Когда же это закончится? Когда я смогу вздохнуть свободно, не боясь удара в спину? Закрыв глаза, с головой опускаюсь под воду и выныриваю только тогда, когда лёгкие горят от нехватки воздуха. Лежу в ванной, пока вода не остывает. Боюсь того, что ждёт меня в послании. Вдруг я не буду готова к этому». Закутываюсь в тёплый махровый халат и выхожу. Не успеваю прикрыть за собой дверь, как едва не вскрикиваю неожиданности. «Чего визжишь?» На моём столе вальяжно сидит Феникс. Вернее, её проекция. «Как ты здесь оказалась?» Успокаиваю колотящееся сердце. «С помощью одной безделушки», — отмахивается девушка. «Я пришла с тобой пообщаться». кстати Я Кенна. Это имя ей подходит. Она самый настоящий огонь. Заглянув в её глаза цвета расплавленного янтаря, понимаю, что передо мной решительная особа. Такая по головам пойдёт и глазом не моргнёт. Что-то Мэйден говорил. Феникс — истинная Эйрона. Если это так, то они подходят друг другу. Хотя, может, я и ошибаюсь. Я Андрея. «В курсе?» — самоуверенно заявляет Кена. «Ты ведь знаешь, что мне от тебя нужно». Прохожу в комнату и сажусь на кровать. Выпрямляюсь и прямо смотрю на Феникса. «Зачем тебе демонский камень?» Кена, ухмыльнувшись, отвечает. «Для моей безопасности». «Я слышала, что ваш урод вымер. На вас велась охота?» «Едва слышно произношу». «Вымер?» Глаза девушки приобретают опасный огонёк. Нас вырезали, как скот, желая заполучить нашу силу. Мне жаль. На миг опускаю взгляд. Но скажи, что таит в себе демонский камень? Кена расслабляется и закидывает ногу на ногу. Он на многое способен, смотря как и кто задумает воспользоваться. Её слова туманны и никак не проясняют ситуацию. Камень мог открыть мой дар. Перемещаться во времени? Я киваю. Нет. Твой дар проснулся из-за сильного эмоционального потрясения. А то, что я читаю мысли? У всех? Или у кого-то конкретного? Она заинтересованно рассматривает меня. У кого-то конкретного. Я не могу ей доверять, поэтому не раскрываю всей правды. Если ты о своем дракончике то вы истинные. Это проявление связи. Но драконы об этом не слышали, удивляюсь я. Феникс тихо хохочет. Они идиоты, раз не помнят об истоках истинности. О чём это она? Я не понимаю. Кена говорит сплошными загадками. Но если она хочет заполучить камень, то я добьюсь от неё ответа. Это редкое явление. Когда-то очень давно драконы не были разбалованы роскошью, которая окружает их сейчас. Им она была не нужна. Они жили эмоциями. И когда встречали свою пару, то полностью растворялись друг в друге. Это больше, чем любовь. Наверное, мне кажется, но в глазах девушки на мгновение появляется горечь. Они были как одно целое. А Эйден сможет тоже меня слышать? «Думаю, да. Вы не просто истинные, связанные нитью судьбы. Вы две половинки одного целого, единый организм. Поэтому встретить в своей жизни такого человека — это высшее благо». От слов Кены теплеет в груди. «Значит, мы созданы друг для друга». «А теперь слушай, у меня мало времени», — возвращает меня в реальность Феникс. «Вскоре я снова объявлюсь» и назначу встречу, куда ты принесёшь камень». Внезапно Кена дёргается и испуганно оглядывается. «Нашёл!» Её голос звенит от страха. «Что случилось?» Вскакиваю с кровати и делаю шаг к Фениксу. Очертания Кена расплываются, пока не исчезают совсем. «Что произошло?» «От кого она бежит?» Делаю глубокие вдохи, успокаиваясь. «Кого Феникс так боится?» Неужели Эйрон её нашёл? Но ведь это невозможно за такой короткий отрезок времени. Кое-как успокаиваюсь и достаю послание мамы. Но как только шершавая бумага оказывается у меня в руках, сердце начинает биться о рёбра. С любовью рассматриваю его, а на глазах наворачиваются слёзы. Сейчас, как никогда, я чувствую близкое присутствие мамы. Осторожно разворачиваю письмо — и от удивления шумно выдыхаю. На бумаге не написано ни строчки. Неужели опоздалые послания нашли раньше меня? А может, это какая-то двойная бумага и само письмо внутри? Вожу по краям в надежде на то, что я права, но ничего не происходит. Ещё раз прикасаюсь к острым уголкам и внезапно вскрикиваю. Потрясённо наблюдаю, как по указательному пальцу... Тонкой струйкой стекает кровь, пачкая бумагу. На миг замираю, с изумлением смотрю, как на чистом листе медленно проявляются буквы. Так вот в чём дело. Это артефакт. Я один раз видела в кабинете бабули подобную бумагу. Письмо мог прочитать только тот, кому оно предназначалось. Восхищаюсь хитростью своей матери. Даже если бы оно попало в чужие руки то никто бы не увидел его. Меня охватывает дикое волнение, беру себя в руки и читаю первые строки. Любимая моя девочка. Андрея, как жаль, что не могу сказать тебе это лично. Моё сердце разрывается от того, что мне не суждено тебя прижать к себе, вдохнуть твой сладкий аромат и показать, насколько сильно я тебя люблю. От одних этих строк меня трясёт. Я и не подозревала, как сильно мне не хватало материнской любви. Ведь раньше со мной всегда была бабуля. Она и заменила мне, мать и отца. Из-за слёз строки расплываются. Быстро-быстро моргаю, чтобы прогнать солёную влагу. И продолжаю чтение. Но знаю точно, что никогда не сожалела о том, что подарю тебе жизнь. Ты мой лучик света. Я хочу тебе рассказать о себе чтобы ты знала, кем была я и кто ты. Солнце моё. Твоя мама — непростой человек. Я блуждающая во времени. Странник. Мы без труда можем рассекать временное пространство, но наш дар опасен, ведь многие хотят нас заключить в клетку и воспользоваться в своих целях, поэтому постоянно находимся в бегах и скрываемся. По неопытности — Я совершила ошибку, за которую расплачусь своей жизнью. Я попыталась изменить прошлое. Увидела, как одну хрупкую девушку поймала и окружила пьяная компания с очевидным намерением. Я не устояла в стороне и помогла ей, протащив будущее. Всего на несколько часов вперёд. Но этого хватило, чтобы нарушить цикличность. В тот момент ты уже росла во мне». У меня не получилось вернуться назад. Да и, если честно, не хотела. Кена была настолько хрупкая и беззащитная, что я не могла позволить ей умереть. Так вот, моя девочка, запомни на всю жизнь. Никогда не вмешивайся в события. Ты только наблюдатель. Иначе расплачиваться придётся именно тебе. Я верю в то, что у тебя будет светлая и счастливая жизнь. По-другому просто не может быть. Будь счастлива и любима. С любовью, мама. С жадностью глотая воздух, которого не хватает. Оказывается, мама была знакома с Фениксом? Или это простое совпадение? Но вот только я уже в это не верю.